А Ташкенте?» «Погодите, вы меня врасплох застали. Да и странно, ей-богу, там ведь полжизни моей прошло. Как я могу? В двух словах. А давайте я напишу, ладно?» Я сочинение в школе писала неплохо, даже учительница зачитывала. И потом это мысли организует, ну и... Я все-таки какой-никакой издатель, пусть маленького, частного, как говорят здесь, русскоязычного, но уже много лет выживающего издательства. Так что лично я родилась в самом центре Ташкента. Когда расширяли аллею парадов, местную Красную площадь, мой роддом снесли и поставили на этом месте памятник Ленину. Потом уже, после моего отъезда в Израиль, свежие ветра политических перемен смели памятник, а на пьедестале установили большой стеклянный шар. Ташкентцы, естественно, съязвили. Ленин снес яичко. Жили мы на маленькой улице Северной, недалеко от театрально-художественного института. Архитектурой эти окрестности не блистали, дома глиняные мазанки, но было какое-то обаяние в нашей улочке, укрытой зеленью, тихо звенящей орыками. На плоских крышах спали в жару целыми семьями. А на исходе лета пацаны поднимались на крыши собирать виноград с тех плетей, которые туда взобрались. Самым вкусным было получить полуподсохшую кисточку уже заизюмившегося винограда из рук сборщиков. А вообще фруктовые деревья сажались не только во дворах. На улицах тоже высаживали вишневые, урюковые, миндальные или сливовые деревца. Особенно красиво было весной, когда все... Цвело белым, розовым, лиловым цветом, и осенью тоже было красиво. Повсюду красно-желтые листья шуршат. Дворники сметали их в кучи и разжигали на рассвете костры. Но главная особенность ташкентских улиц, чего ни в одном городе я больше не встречала, это арыки. Они разделяли... Проезжую часть и тротуар. На центральных улицах их бетонировали, а на всех других просто бежала вода в глиняных бережках и поливали улицу этой водой и прохлада от нее шла. И, конечно, в ней дети играли. В жаркий летний день подоткнешь юбку или закатаешь штаны выше колен и броди босиком по прохладной воде, сколько влезет. А еще В арыке можно было набрать глины и поиграть в туляй. Это лепешка из влажной глины, ее бросали от тротуар. Если в твоем туляе возникла дырка, можно отщипнуть кусок от соседского и дырку заделать. У кого в итоге получался самый большой туляй, тот и побеждал. Вспоминаю наших соседей. Кто только на этой маленькой улице не жил, кого там только не было. По официальной переписи населения в Ташкенте обитали 98 наций и народностей. Стихийный интернационал, ну и в ковчег. Удивить кого-то тем, что ты армянин, айсор, еврей, грек, татарин, югур или кореец, было трудно. Молочница, носившая нам козье молоко, была украинкой. К ней однажды приехала в гости дочь с маленьким ребенком. Еврейка бы тут же заявила, что это лучшее дитя на свете, а украинка выразилась откровенно. — Ой, лыду, я кежвону тебе, дурне! Стоявшие рядом печки, тут же закачали головами и сказали, что ребенок выправится, а я говорю. «Дурне!» — припечатала бабушка. Как-то мы общались на всех языках понемножку. До сих пор помню, как с соседкой татаркой по имени Венера мы убегали от здоровенного гусака и во все горло кричали по татарски: "Бабушка, погляди!" Иногда меня подкидывали на вечер соседки узбечки Каят, та только посмеивалась. Мне все равно, шесть детей или семь. Несколько фраз каждый из нас знал на фарси. Идишскими ругательствами щеголяли на улице с особым шиком. Выражение "шоп тоби детына тоже вошло в мой лексикон с детства. В общем, те еще были полиглоты. Евреи о политике при детях старались не говорить "ша". Здесь ребенок а греки политэмигранты, о политике могли говорить везде и всегда если два грека вцеплялись друг в другу в на пиджаков и громко кричали это не значило что один оскорбил другого это так они говорили при политике о политике им было хуже дети греков понимали все о чем говорят родители а еврейские бабушки и мамы Для конспирации переходили на идиш. Из чистой вредности я выучилась кое-что понимать. Во всяком случае, когда однажды бабушка принялась мыть косточки соседки Гали, мне было лет тринадцать. — Сайны, Галька, зиш лофт митцвей мушчинес. Я с лукавым удовольствием поправила бабуля. — Митцвей мэнчн. — А ты откуда знаешь? А уж евреи в Ташкенте были всех мастей. Ашкинаские, бухарские, горские, крымские. Моя подружка, крымчатка Хана, спросила однажды. — А вы какие евреи? — Русские. — Да. А что? — Вы русские, а мы настоящие. — Так и мы не игрушечные. Я никогда не оставляла за кем-то последнего слова. Когда мной владела охота... К поездке в трамвае я начинала конючить. «Бабуль, поехали на Воскресенский!» Так коренные ташкенцы называли место, где когда-то был Воскресенский базар, около Воскресенской церкви, в здании которой разместился кукольный театр. На площади уже давно бил фонтан в форме хлопковой коробочки, и стоял построенный пленными японцами по проекту Щусева театр оперы и балета имени Алишера Наваи, а старое название еще жило. Чего только не было там, на Воскресенском. Петушки на павочках, разноцветные блестящие прыгучие шарики на резинке, вертушки, соленый и сладкий миндаль в фунтиках. Можно было обойти фонтан кругом, по барьеру держась за бабушкину руку, а можно было опустить руки в воду и брызгаться. А чтение афиш чего стоило? «Бабуль! А кто такая Боедера?» «Это не из нашей жизни». Однажды моя бабушка, она всегда и всех жалела, подобрала на улице беспризорную бабульку, которая ушла от собственной дочери. Потом конфликт с детьми, опять же, стараниями бабушки, был улажен, но какое-то время Зинаида Антоновна жила у нас, оказалась выпускницей Смольного института и взялась прививать мне хорошие манеры. Это было необычайно забавно. Реверанс делать я выучилась с легкостью, а однажды, когда вернулась с улицы в перемазанных глиной трусах, Она нахмурилась и послала меня немедленно помыться и переодеться. «Деточка, запомни, у дамы белье должно быть как для свидания в Версале». «Что такое свидание, а тем более Версаль?» Я спрашивать не стала, но фразу эту запомнила на всю жизнь. Еще более причудливый тип, Представляла собой наша соседка в доме напротив, Вера Ильинишна. Ее муж работал парикмахером, а она вела дом. Пироги пекла чуть ли не каждый день. Половину готового пирога делила на кусочки и разносила соседям, умоляя попробовать. На блюдце салфеточка, на салфетке кусочек пирога. После землетрясения сын увез ее уже овдовевшую в Москву. И представляете, она пыталась угощать своими пирогами угрюмых из замкнутых москвичей, жителей одного из многоэтажных башен на проспекте Вернадского. Звонила в дверь соседской квартиры и стояла на пороге. На блюдце салфеточка, на салфетке кусочек пирога. На нее смотрели как на безумную. Но никакие увещевания сына, что в Москве так не принято, не помогали. Соседей надо угощать.